Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава третья. Одиночное заключение. Судя по всему, человек, идущий впереди, был наблюдателем 001. Он вел себя так, будто пришел искать укрытие от снега. Войдя в хижину, 001 снял кожаные перчатки и улыбнулся. «Неплохо. Даже огонь развели. За окном такой снегопад, что добираться к вам было очень холодно». Никто не улыбнулся ему в ответ наоборот. Почти все присутствующие постарались отойти подальше от мужчины. Он сделал вид, что не заметил их поведение, медленно подошел к камину и начал греть руки. На его губах все еще играла ленивая улыбка. Все присутствующие внимательно смотрели на мужчину, Но никто не решался заговорить с ним. Интересно, что наблюдатели были в целости и сохранности, хотя консервную банку, выброшенную Юхо из окна, снег разметал в клочья в считанные секунды. Ювен, трясясь от страха, спрятался за братом и тихонько спросил. «Они вообще люди?» Несмотря на шепот, наблюдатель 001, похоже, услышал этот вопрос. «Они вообще люди?» Он повернулся в их сторону и внимательно уставился на Юхо. Его глаза были тёмного, нет, даже насыщенного чёрного цвета. Он стоял боком к камину, и иногда в них мерцали отблески огня. В глазах мужчины явно читалась насмешка. Юхо спокойно смотрел на наблюдателя, не отводя взгляд. Затем он легонько схватил брата за руку и сказал: "Ты можешь заткнуться". Ювен решил, что это будет правильным решением. Только после того, как мистер 001 закончил греть руки и надел перчатки, другой наблюдатель, стоящий у двери в хижину, заговорил официальным тоном. «Мы, назначенные на этот раунд наблюдатели, я, номер 154-й, мы получили сообщение о том, что двое из вас нарушили экзаменационные правила. Беременная Юяу резко побледнела». Ей и так было сложно прямо стоять, а после этих слов казалось, что девушка и вовсе упадет в обморок. Из ее глаз брызнули слезы. Связанный лысый мужчина также боялся пошевелиться. «Но...» – заговорил один из экзаменуемых. Наблюдатель 154-й замолчал и перевел взгляд на заговорившего. Ю Вэн осторожно выглянул из-за спины брата и с удивлением обнаружил, что говорившим был его отец. «Вообще-то нам так и не сказали, как именно нужно отвечать на вопрос», – заикаясь, проговорил старик Ю. «Ко всем правилам есть подсказки», – ответил 154-й. «Где? Какие подсказки?» 154-й безэмоционально посмотрел на старика Ю. «Не я здесь сдаю экзамен». «Но мы же не знали. Значит, мы не виноваты, если мы не знали». Старик Ю говорил все тише и тише, пока вообще не перешел наш опыт. Нас это не касается. Наблюдатель 154-й продолжил свою речь с невозмутимым лицом. Мы накажем только тех, кто нарушил правила. Другие могут продолжить участие в экзамене. Произнеся эти слова, он достал белый планшет и начал читать информацию, записанную в нем. Согласно нашим данным, «Правила нарушили мужчина средних лет и молодая девушка». Он повернулся посмотреть на 001-го, затем снова уставился в планшет и замолчал на пару секунд. С твердым лицом 154-й повторил. «Да, мужчина средних лет и молодая девушка. Нарушители, пройдемте с нами». Он даже не успел закончить, как третий наблюдатель уже схватил связанного лысого мужчину и потащил к выходу. открылась входная дверь, впуская в хижину холодный воздух. Все молча наблюдали за тем, как наблюдатель 922 вывел клысого мужчину и исчез в снежной буре. 154 продолжил с невозмутимым лицом: "Должна быть ещё и молодая девушка". М-м, женщина, нахмурившись, он осмотрел комнату. В суматохе старик Ю и две пожилые женщины закрыли собой Ю-Яо, но вряд ли это собьет наблюдателя с толку. Взгляд 154-го устремился к ним, когда, указав подбородком на Ю-Хо, заговорил 001. «Второй он! Забери его!» «Кто?» 154-й уставился в планшет. Там черным по белому ясно было написано «Молодая девушка». 154-й внимательно посмотрел на Ю-Хо. Тот, в свою очередь, холодным взглядом уставился на 001-го. Почему-то в этот момент 154-й вдруг подумал, что если бы у этого красивого юноши с холодным выражением лица в руках был нож, он бы уже отрезал его боссу голову. Это 154-й даже не успел закончить предложение, как его босс сказал. Отдав распоряжение, развернулся и вышел из хижины. «Черт! Брат! Проклятие! Почему никто из вас ничего не сказал?» Вскричал старик Ю. «Это не он! Это я! Не он!» Ю-Яо на мгновение застыла от такого поворота событий, но тут же пришла в себя и выскочила из-за спин скрывающих ее людей. Однако, пока она выходила, дверь уже открылась, и в комнату влетел снег. Три наблюдателя... Лысый мужчина и ошибочно обвинённый Ю-Хо исчезли без следа. «Прекратите орать! Они уже ушли! Если хотите, можете побежать за ними!» гневно закричал татуированный мужчина. Он подошёл к двери и для надёжности запер её на два замка. В комнате стало тихо. Старик Ю похлопал себя по щекам и осел на пол. Ю-Яо упала на диван и начала рыдать. С тех пор, как девушка попала в эту хижину, она не прекращала рыдать. Похоже, что она собралась наплакаться на всю жизнь вперед. Ювен с бледным лицом уставился на дверь, затем подошел к отцу и прошептал ему. — Брат, кое-что сказал мне. — Что? Наблюдатель так быстро забрал его, но Юхо каким-то образом умудрился что-то передать Ювену. — Он попросил меня найти нож. — Нож. Какой нож? Ювен покачал головой и вместо ответа указал на стену, на которой нужно было написать ответ. Старик Ю последовал примеру сына и также уставился на стену. Он два раза осмотрел её сверху вниз, и лишь на третий до него наконец дошло. На стене были едва видны разрезы, оставленные тонким ножом. Кто это сделал? Старик Ю был поражён. Они уже были на стене. Я заметила эти порезы еще до того, как на стене появился вопрос. Ювену вдруг стали понятны действия брата. Я наконец понял. Что ты наконец понял? Брат сказал мне, что ищет ручку. Но в тот момент в его руках был топор. И тот наблюдатель сказал, что к каждому правилу есть подсказки. Эти отметины от ножа И есть подсказки. Чернила не оставляли на стене следов, но нож оставлял. Нож и был так называемой ручкой. В глазах старика Ю зажглась надежда. А он всё ещё хорош. А? Давай отощи нож, хоть чем-то ему поможем. Старик Ю уже хотел было повернуться и сообщить всем хорошую новость, но в этот момент Ювен закрыл ему рот рукой. «Нет-нет-нет! Не вздумай!» Заметив взгляды присутствующих, Ювен сделал вид, что успокаивает отца. «Ну-ну, не волнуйся! С братом все будет хорошо!» Старик Ю чуть в обморок не упал от такой наглости. Но в этот момент Ювен тихо прошептал ему на ухо. Брат сказал, что нож был спрятан. Снегопад усилился и со всех сторон дул ветер. Опустился сильный туман, да такой, что нельзя было рассмотреть ни деревьев, ни горы. Лишь где-то впереди мерцал слабый огонёк. На лице Юхо застыла ледяная маска. Как только его выпихнули за дверь, хижина тут же исчезла из виду. Даже если бы он и захотел вернуться назад, то не смог бы этого сделать. По крайней мере, в одной вещи он был уверен. Благодаря присутствию наблюдателей, снег не разнесёт его в клочья. Но была и плохая новость. Проблем от наблюдателей может быть гораздо больше, чем от снега. На лысого мужчину было страшно смотреть. Складывалось впечатление, что его пригласили на собственные похороны. К счастью, им не пришлось долго идти. Спустя некоторое время перед ними наконец появился дом. Это был очень маленький домик в западном стиле, одиноко стоящий посреди леса. Именно в таких домах, если верить фильмам, обитают призраки». «Мы на месте», — сказал 154-й и подтолкнул Юхо ко входу. В свете фонаря можно было заметить, что Юхо окоченел от холода. Его губы были сжаты в тонкую линию, а кожа была бледной и ледяной на ощупь. Юхо внимательно осмотрел дом. Казалось, что его реконструировал какой-то сумасшедший. Везде, куда падал взгляд, были какие-то фрески и скульптуры. Развернувшись, Юхо обнаружил, что стоит лицом к лицу с одной из них. Как только лысый мужчина вошел в дом, он тут же, как мешок, осел на пол. 922-й решил не заморачиваться и потащил нарушителя по коридору. Тишину разрезали крики мужчины. «Что ты творишь? Я был неправ! Я был неправ, но я больше так не буду! Что ты будешь делать?» «Страшно?» Возле уха Юхо раздался глубокий баритон. Это был мистер 001. Он задал этот вопрос как бы между прочим, снимая перчатки и не поднимая взгляд. Юхо одарил его пренебрежительным взглядом и прошагал мимо наглого наблюдателя. "Зачем ты смотришь на меня?" спросил его 001. Он указал подбородком в коридор. "Иди быстрее. Кое-кто уже не может ждать". Снаружи домишко выглядел маленьким, внутри же казалось, что он огромен. Точнее, коридор был очень длинным. Настолько длинным, что многие считали его творением рук сверхъестественных сил. К счастью, коридор оказался небесконечным. Несколько минут спустя 922-й остановился у одной из дверей. Он втолкнул лысого мужчину в комнату и запер за ним дверь. Юхо открыл рот и, наконец, заговорил. «И что за наказание?» «154-й на мгновение застыл на месте». «Одиночное заключение!» Юхо вдруг подумал, что эта троица уж очень странная. Он уставился на сто пятьдесят четвертого. «Я не вру!» «Одиночное заключение!» По какой-то причине на этой фразе его голос слегка изменился. В нем слышалось напряжение. «Ты испуган!» — отметил Юхо. «Ты раньше отбывал это наказание?» «Чего мне бояться?» Нахмурился 154-й. «Это тебе должно быть страшно!» Закончив говорить, 154-й вдруг почувствовал, что под его ногами что-то есть. Что-то липкое. А мгновение спустя он услышал звук текущей воды. Он посмотрел вниз и увидел, что из-под двери и вправду вытекает какая-то жидкость. В комнате, из-под которой текла эта жидкость, был лысый мужчина. Лишь спустя пару секунд до 154-го дошло, что это была не вода, а кровь. «Не переживай, ты не умрешь!» — поспешил успокоить Юхо 154-й. Он открыл дверь комнаты, находящейся напротив комнаты с лысым мужчиной, и толкнул в нее Юхо. «Наслаждайся!» 154-й закрыл за ним дверь на замок. Затем Юхо услышал приглушенные слова. «Вообще-то...» Наказание за использование неправильной канцелярии не должно быть таким строгим. Одиночное заключение заставляет тебя пережить самое страшное событие в твоей жизни. Я приду за тобой через 3 часа. На втором этаже домика в кресле сидел наблюдатель 001, оперевшись одной рукой на стол, он внимательно смотрел на настоящую на столе металлическую подставку, на которой сидела маленькая металлическая птичка. На мгновение его взгляд переместился на кружащий за окном снегопад, в то время как пальцы аккуратно поглаживали голову металлической птички. На лице у наблюдателя была написана «Смертельная скука». Рядом с ним стоял наблюдатель 922-й и громко жаловался. «Гребаный козел! По пути сюда он четыре раза обоссался! Только я открою рот, и он тут же обсыкается!» В комнату вошел 154-й. В его руках был планшет. «Молодая девушка! Ты же сам написал, что это молодая девушка!» Он больше не мог сохранять невозмутимое выражение лица. Если бы сейчас ему хоть кто-то одолжил немного смелости, он бы сунул планшет прямо боссу под нос. Однако желающих одолжить смелость не нашлось. Два наблюдателя продолжили перекрикивать друг друга и жаловаться. Лишь спустя некоторое время до них дошло, что человек, сидящий в кресле, не обращает на их жалобы никакого внимания. «Босс! Босс!» 922-й попытался вывести 001-го из транса. Видя, что тот никак не реагирует, 922-й слегка повысил голос. «Цинь-дзу!» Мистер 001-й наконец-то вышел из транса. 922-й ответил. трусливо подтолкнул 154-го вперед, а сам отошел в тень. «Ах ты гад!» Цинь Цзю перевел взгляд с одного наблюдателя на другого. «Я до этого вас не слушал. На что вы там жаловались? Ой, забудь!» 154-й лишь покачал головой. «Босс, что случилось?» Решился спросить 922-й. «Что за глупые вопросы?» 001-й слегка приподнял бровь. «Ну, мне просто показалось, что ты не в очень хорошем настроении». 922-й уже начал жалеть, что вообще что-то сказал. «В не очень хорошем настроении?» «Да, немножко». «Это из-за того, что тебя заставили быть наблюдателем на этом экзамене?» «Нет». «Тогда почему?» – пробубнил 154-й. Говори громче. Я не услышал вторую часть вопроса. Взглянул на него 001. Когда он так пристально смотрел на кого-то своими чёрными глазами, этот кто-то сразу же начинал чувствовать дискомфорт. Даже 154 и 922, которые работали с ним вот уже как 3 года, до сих пор не могли привыкнуть к этому его взгляду. 154 сделал шаг назад. Затем прочистил горло. Я говорю: "Ну, ты в хорошем настроении, тогда зачем ты притащил на наказание кого-то, кто не нарушал правила? Разве это само по себе не является нарушением правил?" "Я соблюдаю правила", ответил Цундзу. У него на руках были чернила. "Ты разве этого не заметил?" "Нет, не заметил. Кроме того, 922-й и 154-й навострили уши, однако Циньцзу лишь продолжил гладить металлическую птичку. Так прошло 10 минут, а их босс и не думал заканчивать предложение. Наконец он бросил им всего одно слово. «Забудьте». Двое подчиненных чуть не вскипели от гнева, но не решились перечить и тихонечко вышли из комнаты. На третьем этаже дома был чердак. В нём располагались мониторы с камер наблюдения, стоящих внутри каждой комнаты заключения. Всё, что испытывали люди в этих комнатах, отражалось на мониторах, так что при желании можно было узнать их самые потаённые страхи и секреты. Но сейчас на двери чердака висел замок. Никто не мог зайти в комнату и наблюдать за нарушителями. Но если бы кто-то смог зайти, то он бы увидел два включённых монитора. На одном отображалась камера Юхо, на другом лысого мужчины. На экране, показывающем комнату лысого, не было видно ничего, кроме крови. Буквально вся комната была залита кровью. Лишь в отдалении виднелся висящий силуэт. Что касается камеры в комнате Юхо, то она не отображала ничего интересного: обычная комната, три зеркала, стена с часами, деревянный стол и стул. Вот и все. Спустя три часа сто пятьдесят четвертый подошел к двери комнаты. Он мысленно приготовился к тому, что сейчас на него набросится человек. Однако, когда вошел внутрь, сам застыл на месте. В комнате не было ничего необычного. Совершенно ничего. А тот, кого приговорили к заключению, спокойненько спал себе, уткнувшись лицом в стол. В этот момент он так походил на студента, уснувшего, На скучной лекции. Юхо разбудил звук, который издал пораженный 154-й. Он приоткрыл глаза, увидев 154-го, нахмурился и снова закрыл глаза. На лице Юхо было написано «раздражение». Как будто он злился, что его разбудили. Спустя пару минут он потянулся, слегка расслабился и откинулся на спинку стула. «Мы закончили?» «А что?» Хочешь ещё немного поспать?